Ну и на серебряную, и на золотую, и на юбилеи тоже, в том числе на праздники, когда отмечается годовщина рождения предприятий, колхозов. Роль Тамады таким образом перешагнула границы, собственно, свадебной обрядности. Но вернемся к играм. не ставя перед собой задачи разобрать какую-то новую их классификацию, попытаюсь дать краткую характеристику тех игр, в которые играют на свадьбе, в зависимости от логики самого обряда. Игры, способствующие знакомству гостей. Поскольку цель их Содействовать тому, чтобы все присутствующие познакомились друг с другом, возможно, быстрее, проводятся эти игры в самом начале свадьбы. У Тамады в репертуаре игры знакомства и «Танцы знакомства» представлены во многих вариациях, но на одной свадьбе бывает обычно только одна игра этой группы. Игры-соревнования проводятся на протяжении всего свадебного вечера. Могут быть адресованы всем гостям одновременно или какой-то отдельной их категории. Очень популярны, например, различные виды состязаний на силу, ловкость, быстроту реакции между родственниками жениха с одной стороны и родственниками невесты с другой. Тут и комбинированные эстафеты, и конкурсы, кто больше вспомнит песен на заданную тему, и лихие переплясы. Заметное место отводится шуточным состязанием, основанным на комизме ситуации. Своеобразная игра в футбол, где вместо обычного мяча используется воздушный шар, доставляет немало веселых минут и непосредственным ее участникам и зрителям. Вообще развлекательные элементы прослеживаются в играх этой группы особенно отчетливо. Игры, предназначенные жениху и невесте. Игры данной группы имеют свою специфику, которая определяется сущностью самого обряда. Так часто встречаемся мы в них с символами, отражающими социальные понятия муж, жена, семья, глава семьи и тому подобное. Очень популярны здесь, например, так называемые «игры-гадания», которые проводятся в шуточной форме, например, с помощью считалок. Направлены гадания на то, чтобы выяснить, кто будет главой семьи, кто будет готовить завтрак, кто будет читать газету за едой, сколько будет в семье детей и так далее. В этих играх проявляются ловкость, находчивость, остроумие, чувство юмора главных действующих лиц свадебного торжества. Адресуются жениху и невесте несколько игр, представляющих собой что-то вроде экзамена на готовность к семейной жизни. Экзамен носит, разумеется, шуточный характер, и Тамаде нужно все время помнить и соблюдать лучше, чем когда бы то ни было золотое правило. Игры не должны ставить их участников в неловкое положение перед зрителями. Вот довольно распространенный тип экзаменационного задания жениху — расколоть здоровенный дубовый чурбан. Но иногда этот чурбан бывает настолько крепким и большим, что его расколоть женихам бывает не под силу. Видимо, в этом случае женихи испытывают большую неловкость. Для подобного экзамена Видимо, лучше всего отбирать такие варианты заданий, выполнять которые можно с помощью и символических действий.